Глава 50. Земля. Барсик. Слуг позвал я своего кица, и самодовольное выражение на лице Барна сменилось недоумением. Правильно, пусть нервничает. Сам недавно напоминал мне про своего робота, что смог незаметно ко мне подобраться. И теперь вот моя очередь показывать, что я тоже так умею. Причём не только для морального удовлетворения, Хотя куда уж без него, но ещё и для правильной расстановки сил. Сейчас Барн считает, что делает всем одолжение, что он всегда на шаг впереди. И это вполне может подвести нас в решающий момент. А так ему будет над чем подумать. Барсик. Я снова повторил имя кица и мысленно попросил его показаться собравшимся в рубке Тервинца. Нам предстоит серьёзная битва. И я хочу, чтобы ты защищал этого благородного Аури и сидящую рядом с ним прекрасную даму. Это наши союзники, и будет не очень приятно, если с ними что-то случится раньше времени. Я практически полностью одеркал Барна, показать свои возможности, скрыть всё это оболочкой вежливости. В моём случае формальным приказом о защите и небольшая угроза в конце. Кажется, баланс сил удалось соблюсти. И в этот момент в рубке начался настоящий бедлам. Барн крутанулся в кресле, проследив за направлением моего взгляда, и что-то еле слышно пробормотал самой ошарашенной интонацией. Бьюсь об заклад, крепко выругался. Китц же не стал ждать его спонтанной реакции, и в динамиках раздался шорох скользящего на гладкой поверхности кота, которого застали за очередным мазорством. Пушистой молнией он промчался по потолку, спрыгнул на панель управления, и под изумлёнными взглядами Барна и Арин, робот сидел всё так же безучастно, чем меня весьма удивил. Скользнул в сторону, а спустя всего секунду пропал. Считайте это моим жестом дружбы, Аурибарн. Я улыбнулся про себя, хохоча над проделками барсика. Китс меня слушается и будет, как и приказано, охранять вас. Но не меня, неожиданно заговорил смиренно молчавший до этого робот. А разве убийцам нужна защита? Если честно, я намеренно не включал стального посланника из прошлого в список подзащитных. Просто на всякий случай. И кто бы знал, что тот обратит на это внимание. Какая неловкая пауза повисла. И самое главное, я уже сказал своё слово. Теперь надо ждать реакции моих новых союзников. Спасибо, лорд Целдок. Я свяжусь с вашим инженером, как вы и предлагали. А пока думаю, у нас всех найдутся важные дела. Айрин среагировала на еле заметный кивок Барна и сгладила ситуацию. Это хорошо. Значит, обидно меня никто не держит, и мы на самом деле поняли друг друга. Конец связи. Вежливо кивнув, я отключился и уже затем дал себе волю рассмеяться вслух. частично от облегчения, частично от вновь всплывшей перед глазами картины с кульбитами кица. Я хохотал так заразительно, что Химера даже в кресле откинулась и закрыла глаза, присоединившись к моему веселью. Удивительно, но у Хаоса оказывается такой приятный, мелодичный смех, а постранным хрюкающим звукам, раздающимся от рудинова расчёта, Я понял, что и медведи правильно оценили ситуацию. Великий Аури Барн, считающий себя единственным наследником большой империи, и всячески это подчёркивающий, получил по носу. И кажется, хотя бы на меня он перестал смотреть сверху вниз. Прилегнули два сообщения. В одном я отписался Ами о результатах переговоров. А в другом меня ждала пара строк от недавнего собеседника. Благодарю за столь красивый жест, лорд Салдок. Да, всё-таки барн определённо стал ко мне лучше относиться. Обещаю, что Киц будет на моём корабле в безопасности. Что это, как неуважение? И ещё он сделал вид, что контролирует ситуацию, и будто бы ответил мне услугой на услугу. Ну, это уже такие мелочи по сравнению с тем, как мы общались раньше. Да, теперь после победы над Дебихатами нам точно будет гораздо проще договориться. Ты очень достойно держался, мастер, отсмеявшись, посмотрела на меня Химера и совсем по-земному показала мне большой палец, а больная косоглазый одобрительно загудели. Приятно, крок подери. Но не время купаться в лучах славы. Меня ждёт ещё один важный разговор. И от того, насколько я буду красноречив, напрямую зависит число откликнувшихся на призыв. Кармдеус. Я переключился на наместника, и тот почтительно склонил голову. Трансляция запущена. Мы дали объявление по всем основным каналам информации. С готовностью ответил тот. Тот, кто по каким-либо причинам не в сети, увидит ваше обращение на уличных экранах. Надо же, а я ведь уже забыла таких. Веле ставили их на площадях и на крупных пешеходных улицах. Обычно там крутили рекламу аккумуляторов России или социальные ролики на тему Империя Веле нуждается в тебе. Бывало, что и новости ставили, если они, конечно, считались общественно значимыми. Я на секунду задержал дыхание, а затем медленно выдохнул, настраиваясь. На панели приборов зажёгся индикатор, показывающий, что к моему каналу идёт подключение. Точно, это Кармдаос даёт мне доступ. Выведя на главный монитор изображение с внутренней камеры, я увидел своё сосредоточенное лицо. Самый обычный земной парень слегка но с слегка осунувшейся, но цепким взглядом. Забавно. Из-за петли я не мог меняться физически. Формально для моего тела прошло ещё меньше двух суток, но внутренние метаморфозы было видно невооружённым взглядом. И как я не замечал этого раньше. Изменили тебя петли времени, Максим. Изменили. 3 2 1 посчитал я вслух и включил трансляцию. Внизу экрана побежали цифры: минуты, секунды, терции. На всех экранах Земли теперь был я. Соотечественники, начал я и тут же уточнил. Земляне. Меня зовут Максим Огнев. Я лорд Империи и глава клана Салдоков. Но прежде всего человек. Над галактикой нависла смертельная опасность. Дебихаты, существа из глубин вселенной, движутся на нас, чтобы не оставить после себя никого живого. И даже если кому-то удастся уцелеть, ещё неизвестно, не позавидует ли он мёртвым. Им всё равно, какого цвета наша кожа, сколько у нас надрёй и есть ли у нас хвосты. обращаясь к людям, я специально подчеркнул, что безжалостные враги не делают никаких различий между разными расами, чтобы мои соотечественники поняли, что касается это всех без исключения. И вели, и акартетов, и землян, и рапаков поняли, что это не только их битва, и что в ней они будут не одни. Порой это очень важно осознать, что бы хватило храбрости сделать первый шаг.